Царга 18. История о Лиле. Об иллюзии мира. Васиштха сказал. «Я рада. Хватит печальных мыслей, приносящих страдания», – сказала Лила и, распустив жестом присутствующих, поднялась со своего трона. Она вошла в комнату своего мужа, засыпанного цветами, и задумалась. «Какая удивительная иллюзия!» И город, и все эти люди, окружающие меня, находятся и здесь передо мной, снаружи, и в ином пространстве, внутри. Даже горы, опоясанные лесами, здесь такие же, как и там. Увы, все это только великая игра Майи. Как гора, находящаяся снаружи, видится внутри зеркала, так же и этот мир ощущается внутри зеркала сознания, и вовне его. Но какое творение иллюзия, а какое истинное? Несомненно, я с почтением расспрошу об этом богиню Сарасвати. Приняв такое решение, она начала молиться богине и вскоре увидела ее перед собой в образе молодой девушки. Посадив богиню на прекрасный трон, Лила села подле нее на землю и спросила о великой истине. Лила сказала Будь благословенного богиня ведь высшая не отвергает несчастного тобой сначала мира установлены лучшие из законов бытия поэтому великая богиня ответь на вопрос который я тебе задам благослови меня своей милостью зеркало для того что называется миром чище простран и столь огромное что чистейшее пространство раскинувшееся на миллионы миллионов и ожан Лишь крошечная его частица. Это зеркало, называемое сознанием, сияет светом слов Писаний. Оно неосознаваемо, тонко, спокойно, блаженно и нераздельно. В нем отражаются полностью проявленными направления, время, создание, пространство, свет и последовательности событий. Это замечательное отражение трёх миров существует и внутри, и снаружи. Но какое из отражений реально, а какое нет? Богиня спросила. «Красавица, скажи, что ты именуешь реальностью творения, и что называешь нереальностью?» Лила ответила. «То творение, где я сейчас нахожусь, и где ты, у богини-мать, пребываешь, и есть реальное творение». «Я так понимаю Божественное. Тот мир, где сейчас находится мой муж, нереален. Я думаю, это пустота, где нет пространства, времени и всего остального». Богиня сказала, «Нереальное никогда не может возникнуть из реального творения, ибо следствие не может быть отдельным от причины». Лила сказала, «Но Божественная Мать». Мы видим, что следствие может отличаться от причины. Глина не способна удержать воду, а горшок, изготовленный из нее, может. Богиня ответила. В силу сопутствующих причин, следствие может несколько отличаться от главной причины. Скажи мне, есть ли причина существования того мира твоего мужа среди материальных элементов, земли и прочего? то порождается материей, то материально украсается. Если тот мир нереален и происходит из этого, откуда здесь взяться реальной Земли? Каковы здесь могли бы быть сопутствующие причины? Если же при видимом отсутствии непосредственных причин возникают сопутствующие причины, тогда предшествующая непосредственная причина есть, хотя она и невидима, и никак иначе. Это известно всем. Лела сказала. У богини. Я думаю, причина этого мира – это память о моем муже, разросшаяся и ставшая творением. Воспоминание стало причиной творения и уверенности в нем. Богиня ответила. Память имеет природу пространства. И все, порожденное пространством, будет таким же. «Хотя мир твоего мужа воспринимается существующим, он есть только пространство». Лила сказала. «Как мир моего мужа возникает, будучи памятью, состоящей из пространства, так же и этот мир есть только видимость, я думаю». Богиня произнесла. «Таков нереальный мир твоего мужа, который является только видимостью. И Я знаю этот мир здесь таким же, дитя». Лила спросила, «Скажи мне, дабы уничтожить невежество по поводу этого мира, как из этого творения явился мир моего мужа, бесформенной и иллюзорной по своей природе?» Богиня ответила, «Внимай моему рассказу о том, как это творение возникает из предыдущей памяти, которая по своей природе есть заблуждение, подобно тому, как появляется заблуждение сновидений». Однажды где-то в пространстве сознания существовал храм Сансары, покрытый сверху чистым небом, как куском стекла. К гора Миру – столб, поддерживающий этот храм, украшенный вырезанными изображениями лукаповов, защитников мира. Четырнадцать уровней существования его комнаты. Три мира – рвы вокруг него. Солнце – лампа в этом храме. Коми земли были в нем горами, в ущельях которых было полно муравьиных куч, кишевших живыми существами. И это была обитель плодыки своих людей, старого брахмы со множеством сыновей. Там было множество существ, запутавшихся, как шелковичные черви, в собственных ограничениях. Сверху было небо, снизу – черная земля, и раздавалось гудение туч комаров-ситхов. наполнявших небеса. Углы храма были заплетены густой паутиной дым, который был облаками, и пчелы небесных колесниц сновали под бамбуковой крышей, где гуляли ветра. Множество икривых боков и демонов носилось и забавлялось и края над городами, деревнями и домами, которые были просто различными вещами и инструментами внутри храма. Капли лужи воды в нём были озёрами, морями и реками. В разных частях этого блистающего мира были и рай, и преисподняя, и земля. Где-то здесь, в дальнем уголке пространства, в долине между горы, бывших комками грязи, располагалась одна горная деревня. Там, среди лесов, горы и рек, подле своего священного огня с женой и детьми, жил дважды рожденный брахман, не болея, питаясь молоком, не страшась даже царя и привечая странников и гостей в соответствии с законами Дхармы. Сага 19. История о Лиле. Смерть брахмана. Богиня сказала, «Этот брахман был сходен с известной Васиштхой, своей жизнью, внешним видом, делами, знаниями, достоинством и силы, но не обязанностями при царском дворе. Его тоже звали Васиштха, и у него была жена по имени Арундхати. Прекрасная и лунолика, подобная небесной Арундхати на земле. Она была такая же, как и известная Арундхати, в жизни, красоте и одеждах, делах и знаниях, достоинстве и судьбе, но отличалась от нее чистотой ума. Неподдельной любовью и преданностью, грациозными движениями, она была подобна прекрасному сияющему лотосу. Для Васиштхи она была всем в этой жизни. Однажды, сидя на вершине холма на траве среди сосен, Васиштха увидел внизу пожелавшего заняться охотой царя в сопровождении многочисленной свиты и огромной армии, издававших шум, как подожилая сотрясти кору меру. Трепещущие, похалые, развивающиеся флаги искрились лунам светом и были подобны ожившему, убитому качающимися рядами лесу, над которым раскинулось небо из мозаики множества белых зонтов. А лошадиные капета вздымались из земли тучи пыли, наполнявшей воздух. Слоны с высоко поднятыми хоботами трубили и несли на своих спинах узорчатые башни. Все живые существа разбегались в разные стороны от великого шума. Повсюду сияли золотые украшения с драгоценными каменями. Увидев царя, Брахман подумал. О, как прекрасна жизнь царя! Она наполнена всеми возможными наслаждениями. Буду ли я когда-нибудь царем всей земли, обладающим всеми этими армиями, колесницами, слонами, конями, флагами и опахавами? Когда я, утомленный любовными утехами, буду вдыхать сладкие ароматы жасмина и душистого манго, исходящие от женщин моего гарема? Когда я сделаю счастливыми и как будто сияющими лунным светом лица женщин города, умощенные камфорой и сандавом? «Когда слава обо мне разлетится по всему свету?» С тех пор Мудрого не оставляла эта мысль. Но он продолжал, как всегда, при реженной обеззрении, выполнять свои обязанности, пока длилась жизнь. Как от заморозского замерзает вода и уедает лотоса в пруду, так и этот дважды рожденный однажды постарел. Когда он стал близок к смерти... его жена погрузилась в глубокую печаль, как от жара солнца вянет цветок, время которого прошло. Она поклонялась мне, как и ты, красавица, и, постигнув, что бессмертие недостижимо, взмолилась мне о таком желании. «О богини, пусть душа моего умершего мужа не покинет эту комнату». Поскольку речь шла лишь о ее иллюзии, я даровала ей исполнение этого желания. Скоро мудрый умер, подчиняясь силе времени, и остался в пространстве комнаты, как тонкий дух. Хотя его тело было только пространством, он стал великим царем силой своих многих прошлых желаний. Он превратился в могучего покорителя всей земли, силой подчинил себе рай и милостью защитил преисподню, став правителем всех трех миров». Он был огнем разрушений для леса своих врагов, богом любви для женщин, для ветров искушений он был самой корой миру, а для лотосов мудрых садху – сияющим солнцем. Он, как в зеркале, отражал в себе все писания, для нуждающихся стал деревом, исполняющим желания. Был опорой для достойнейших из дважды рожденных и полной луной, сияющей нектаром дхармы. Когда дважды рожденный умер, он оставался в виде тонкого незримого тела в пространстве своего сознания, пребывая в своих дворцовых покоях. Жена этого брахмана в тяжкой скорби крайне исхудала и почернела, как стручок фасоль, и от горя ее сердце разорвалось. Она умерла всред за своим мужем и, оставив свое тело далеко позади, в тонком теле воссоединилась с ним. Она устремилась к мужу, как полноводная река, и ее печали прекратились, как у цветка с наступлением весны. Ныне минуло восемь дней со дня смерти этого брахмана, чья душа остается в сирене в долине между гор. Там есть дома, принадлежавшие этому дважды рожденному, его земли, накопленные им богатство и все прочее. Сага 20 -я. История Олилия о высочайшей истине. Богиня сказала, «Этот дважды рожденный, ставший царем, стал теперь твоим мужем, а ты, красавица, его супруга, которую звали прежде Арондхати. Здесь вы снова стали мужем и женой, и правите царством на земле, подобно паре молодых лебедей и решиве и порвать». «Я тебе рассказала рассказал о прошлом творении, чтобы показать, джива – это только пространство, его реальность – заблуждение». В силу отражения изначального заблуждения в пространстве сознания возникает это заблуждение. Будь оно реальным или нереальным, оно приводит к разделению вашего существования. Поэтому является ли материальность творения заблуждением или нет, только само творение и ничто иное – разворачивает бесконечное восприятие объектов. Васильевска сказал. Выслушав богиню, Лила на некоторое время замерла, широко распахнула глаза от изумления, пытаясь осознать услышанное, а затем заговорила. Лила произнесла: "О богиня, ты говоришь удивительные вещи. Как такое может быть? Где душа этого дважды рождённого в своем доме и где мы?" Весь мир — это земля, эти горы и все направления. Как все это может появиться в доме, где находится мой муж? Это то же самое, что сказать «обезумевший слон, связан в горчичном зерне», или «в крошечной пылинке комар сражается со стаей львов», или «гора Меру поместилась в семени лотоса, и ее проглотила маленькая пчела», или «павлина начинает прекрасный танец, услышав гром из грозовых облаков в чем-то сне». Не может такого быть у богини всех богов, что и земля, и коры находятся внутри дома. Этого просто не может быть. У богини, обладая ясным пониманием, объясни мне, как это так. Ведь по твоей милости великомудрые не терзаются более сомнениями. Богиня ответила. Я не говорю глупости, о красавице. Поэтому слушай внимательно объяснение того, что сказано. Ни я, ни другие боги не приступают законов. Я сама поддерживаю порядок, когда его нарушают. Если я буду приступать установленные законы, кто другой за них постоит? Это огромное царство есть, по сути, только пространство. И оно существует в пространстве сознания того мудреца, что живет в деревне и остается и сейчас в своем доме. Прошлое забыто вами, и память о нем появилась иным образом, как во сне умирает память о бодрствовании у красавицы. Как привидевшаяся во сне вселенная или воображенная три мира, как описанная в повествовании битва или как вода в пустынном мираже, эта земля с ее корами, лесами и кородами находится в доме того Брахмана, как в воображении или в зеркале. Материальность творения не существует, но представляется настоящей. Это реальность проявления чистого пространства сознания, кажущегося заключенным в оболочку материального. То, что называют памятью, также нереально, поскольку возникает из нереальности, подобно тому, как волны в мираже, также нереальны, как и сам мираж. Твой дом не существует, он только пространство. Знаешь, что ты, и я и весь мир – лишь чистое пространство сознания и ничего более. Это непрерывная цепь сновидений, заблуждений, воображений ощущений является главным доказательством, понимание которого приводит к пробуждению, подобно яркой лампе. Душа дважды рожденного пребывает в доме Брахмана, и в пространстве его собственного сознания находится вся Земля, с океанами лесами, как пчела в цветке лотоса. Весь этот мир со всеми городами, всеми созданиями и прочим существует где-то в крошечном уголке пространства сознания Брахмана, как иллюзия, зримая в пустом пространстве. Тот дом так и остался в том городе, у красавица. И что с того? Множество миров умещаются внутри пылинки. «В каждой частице чистого сознания имеются миры. Воистину, какие могут быть в этом сомнения?» Лила спросила. «О богиня, тот дважды рожденный, опочил восемь дней назад. Но мы с моим мужем живем уже долго. Как это может быть?» Богиня ответила. «О лила, как у пространства нет протяженности, так не существует протяженности его времени. Слушай». Я объясню тебе, как это происходит. Поскольку ощущение сотворенного мира есть только воображение, ты то переживаемый момент или эпоха только воображение. Мгновение эпоха целый мир ты и я существуем как иллюзии сознания. Я разъясню ее последовательность слушай меня внимательно. В одно мгновение ограниченное сознание ощущает иллюзорную смерть и, забывая о прошлом, видит иной мир у красавица. Затем, в один миг, будучи лишь формой пространства в пустом же пространстве, Джима думает «Я здесь, в таком окружении». Он видит свое тело с руками, ногами и всем прочим. Каким он вообразил это тело, таким он его и видит. Это мой отец, а я его сын. Мне столько-то лет. Это мои любимые родственники, а это мой родной дом. Я родился, я ребенок, я вырос. Все мои родственники такие, как есть. Эти представления и у тебя самой, и у всех остальных появляются как бы из уплотнившегося пространства ума, в котором так возникает разделение сансары. Ничто не рождается. Есть только чистое пространство сознания. Как видимое во сне является лишь сознанием видящего, так и все видимое на его есть только сознание. Благодаря вездесущему единству сознания, во сне оно проявляется как видящее и видимое. Словно во сне возникает и восприятие видящим другого мира. Как появляется другой мир, так же является и этот мир. Любые миры во сне, иные миры и этот – всего лишь нереальности, кажущейся реальностью. Между этими восприятиями нет ни малейшей разницы. Они похожи, как волны в океане, поэтому весь этот мир неразрушим, ибо никогда не был сотворён. В силу отсутствия собственной отдельной природы, то, что видится, это исключительно сознание. Как в отсутствии воспринимаемого есть только высочайшее пространство, так и в присутствии воспринимаемого высочайшее пространство остаётся неизменным. И потому воспринимаемое следует считать неотличным от этого пространства, подобно тому, как волны не от воды. В воде нет отдельной от неё волны, как нет рогов у зайцев. Только само сознание по своей природе проявляется как осознаваемое, оставаясь вечным и неизменным. Поэтому нет объекта восприятия. И откуда взяться мысли о воспринимающем и восприятии? Вслед за ошибочным восприятием смерти, в отдельном сознании мгновения ока возникает видение всех трех миров, во всем их великолепии, с местом и временем, с усилиями и порядком, с рождением и родителями, с воспитанием и ростом, с сознательностью и местом обитания, с изменяющимися обстоятельствами, с друзьями, родственниками и слугами, со взлетами и падениями. Будучи нерожденным, сознание осознает «я родился». И после смерти тело сознания мгновенно видит себя в детстве, с местом, временем, действиями, объектами, умом, интеллектом, чувствами и И Это мои отец и мать, и я их сын. Всё состоит из подобных восприятий, случившегося или не случившегося, возникающих как плод, появляется из цветка. В один миг рождается ощущение, для меня прошла целая эпоха. Так для царя Хашчандры за одну ночь прошло 12 лет. а разлучённым влюблённым один день кажется годом. «Я умер, я родился, это мой отец». Подобные представления появляются как будто во сне. Так возникает чувство наслаждения пищей у того, кто её не вкушал, и так болтон заявляет, что голоден, хотя он насытился. В сознании пьяного, безумного или спящего пустота становится полной, трудной лёгким, и даже утраченное непотерянным. Как острота находится в семени перца, как в каменные клыбы заключено множество невырезанных фигур, так и весь этот видимый мир остается неподвижным и неотдельным в нерожденном Брахмане. Откуда и как в нем может появиться понятие о свободе и освобождении? Такова Сарга двадцатая «История Лилия о высочайшей истине» книги книге создание о создании Махарамаяна Шривасиштхи, к освобождению, записанной в Алмике. Сарга двадцать первая «История Лилия. Учение о спокойствии». Богиня сказала, «Сразу вслед за заблуждением смерти возникают другие миры, Как открывая глаза, мы видим бесконечные формы. Бесчетное количество миров появляется и существует до самого всеобщего разрушения, вместе с наполняющими их направлениями, временем, разделением, пространством, дхармой и действиями. Даже то, что не было увидено и воспринято, мгновенно становится памятью, как собственная смерть во сне. То, что называется миром, — это лишь бесконечное заблуждение, сияние пространства сознания в пространстве, воображаемый город, в котором нет ни одной стены. Этот мир, это творение — всего лишь широко раскинувшаяся память, которая по своей природе есть только иллюзия повторения расстояний эпох и мгновений. Есть два типа знания, ощущаемое прямо сейчас неощущаемое, то есть память. О они не имеют причины и, по сути являются только самим чистым сознанием. Даже если что-то не ощущается, может возникнуть чувство, что это происходило, как бывает в заблуждении сна или в неверном узнавании своего отца в каком-то другом человеке. Со временем, когда будет отброшена память, Останется только реальность, состоящая из осознанности, которая потом сияет воспоминаниями в изначальных творениях Создателя. В памяти некоторых остается то, что ощущалось, все три мира и прочее. В памяти других существо и даже то, что не ощущалось ими, украсается. Некоторые испытывают ощущение даже в отсутствии памяти о чем-либо. поскольку искры сознания могут создавать собственные последствия без причины, как это происходит в истории о Воронье и Кокосе. Полное забвение Вселенной называется мокшей или освобождением, и в нем нет никаких и ничьих желаний или нежеланий. Без понимания полного несуществования чувства «я» и всего мира, освобождение воистину не имеет шанса появиться – и никогда не возникает. Если не отброшена самовозможность существования змеи, которая не имеет причины для возникновения, иллюзия присутствия змеи в веревке не оставляет нас полностью, хотя может быть временно подавлена. Частичное спокойствие это неспокойствие, потому что заблуждение возникнет вновь. Смущенный ум за одним ночным демоном зрит другого. Сансара подобна призрачной змее. Определенно, по сути, она есть только высшее сознание. То, что кажется видимым, несмотря на отсутствие причины для существования, является только видимостью. Лила спросила. «О Саресвати, если нет памяти о прошлом, то как, по какой причине может появиться творение святого человека с его женой?» Богиня ответила, «В этом случае память Создателя Брахмы не была причиной. Она не могла появиться, потому что он достиг освобождения в прошлом рождении. Изначально нет прошлой памяти. Вот осорожденный Брахма является заново из чистой осознанности. Со случайной, как в случае вороной кокоса мыслью и стал Создателем», кто-то становится Создателем». Когда так возникает мир, воистину ничего никогда и нигде не происходит. Существует лишь чистое пространство сознания. Есть два типа памяти. В одном случае причиной ее является чистое сознание, в другом – прошлое ощущение. Все причины и следствия – это только единое пространство сознания. Средствия и причины со всеми сопутствующими причинами не прекращаются, пока остается неосознанным единство причины и следствия. Знай, что память по своей природе есть только великое сознание, и поэтому причины и средствия – лишь пустой звук, они не нечто реальное. Так что ничто никогда не возникало, и нет ничего видимого. Весь мир и все остальное – это только сознание. Лишь пространство сознания пребывает в пространстве сознания, в самом себе. Лила сказала, «О богиня, ты явила мне высочайшее видение, как солнце на рассвете открывает взору богатства разнообразных форм мира. Но пока мое видение еще не совершенно, в силу отсутствия практики. Молю, богиня, удовлетвори мое любопытство. Я бы хотел увидеть то творение, ту деревню в горах, где в своем доме жил Брахман со своей женой. Молю, проводи меня туда. Богиня сказала, «О безгрешная, оставив форму и обретя высочайшее чистое видение, чья природа – безобъектное сознание, несомненно ты достигнешь состояния чистой сущности, пребывающей в пространстве». как воображение человека на земле переносится в представленный воздушный замок. В таком состоянии мы легко можем видеть твоего мужа и желаемое тобою творение, ибо это плотное тело препятствует такому видению. Лила спросила. у богиня, почему в другой мир невозможно попасть в этом теле? Объясни мне причину, молю тебя». ответила. Эти бесформенные миры ощущаются по неразумению, имеющими реальную форму, как глупец вместо золота видит кольца и браслет. Как в золоте, даже обретшем форму кольца, нет отдельного кольца, так же в брахмане, даже принимаемом за мир, нет отдельного мира. Мир есть исключительно пространство, ибо всё видимое здесь – это лишь брахман. Иллюзорный мир видится здесь подобно отражению тумана в воде океана. Материальность этого мира нереальна. Истинен только Брахман. Я есть этот недвойственный Брахман. Таков верный метод познания и непосредственное переживание учителей веданты. Только Брахман знает Брахмана. Не Брахман не может видеть Брахмана. По своей природе Брахман видится тем, что называется творением. Брахман не связан с миром причинно-следственными связями, поскольку не существует ни главной причины, ни любых сопутствующих причин. До тех пор, пока твое понятийное разделение не успокоится с помощью практики йоги, ты не сможешь увидеть Брахмана. Мы, подобные нам, достигшие высот, познавшие Брахмана с помощью непрестанных практик, знаем это высочайшее состояние. Моё тело имеет природу чистого пространства сознания. Оно, подобно воздушному привидевшемуся замку, является только Брахманом. Поэтому я, пребывая в таком теле, знаю высшее состояние. Лотосорождённые брахма и подобное ему обладают телом чистого сознания и могут видеть миры, пребывающие в крошечной частице и являющиеся только Брахманом. Без продолжительной практики невозможно достичь Брахмана в этом материальном теле, поэтому ты не можешь видеть тонкие формы сознания. Обладая твоим телом, нельзя посетить даже места, воображённые тобой. И, конечно, с ними не посетишь места, воображённые другими. Оставив своё тело, обрети тонкое пространственное тело сознания. Тогда ты сможешь увидеть нужный тебе мир и тут же попасть туда. С телом или без тела представляемый воздушный замок кажется реальным только в соответствии с воображением и никак иначе. Это заблуждение мира, как зародилось в изначальном творении, Так с тех пор и утвердилась, как воцарившийся порядок вещей. Лила спросила. «О богиня, ты изрекла, что мы вместе направимся в мир того брахмана и его жены. Но позволь спросить тебя, как же мы тогда перенесемся, о божественной мать? Я туда попаду, остаю здесь это тело, как чистое сад во ума. А как ты попадаешь в тот мир?» Богиня ответила. Воображенный тобой воздушный замок, даже существуя, является только пространством, а не материей. Поэтому материя не может быть ему препятствием, и он не может быть препятствием для материи. Порожденное чистой единой реальностью, воистину, тоже является формой чистого сознания. И оттого воображение мало отличается от чистого сознания. Посему я, не оставляя этого видимого тела, могу путешествовать с ним в иные места, подобно запаху в пространстве, разносимому ветром. Как вода смешивается с водой, огонь с огнем, а воздух с ветром, так это тело может взаимодействовать с другими телами, сотворенными умом. Нематериальное сознание не соприкасается никак с материальным восприятием. подобно тому, как не может встретиться в пространстве воображаемая гора за горой материальной. Моё тонкое тело является телом ума, а у тебя и подобных тебе, сила непонимания и повторяющегося ощущения, оно стало плотным материальным телом. Так происходит во сне при долгом сосредоточении, заблуждении, воображении и в привидевшемся воздушном замке. Когда твои понятия об условленности станут тонкими, тогда сразу же возвращается тонкое тело. Лила спросила, «Когда усиливается ощущение тонкого тела, разрушается ли это материальное тело?» Сарасвати ответила, «Воистину только то, что существует, в определенное время появляется и разрушается. Но как может разрушиться, то, что не существует. У дитя! Когда благодаря осознанию истины веревка больше не воспринимается как змея, можно ли сказать, что погибла змея? Как благодаря пониманию истины змея в веревке более не видится, так и с пониманием тонкого не видится более плотное материальное тело. Когда кто-то оставляет свои воображаемые творение, Это подобно отбрасыванию камня, который никогда не существовал. И тело, и всё остальное – это высочайшее сознание высочайшим, переполненное высочайшим. Мы знаем эту истину, красавица, в то время как ты её не ведаешь. С тех пор, как в изначальном творении возникает ум, созданный воображением, изначально единая реальность воспринимается как видимый мир. Лила спросила, «В этом бесконечно спокойном единстве, где нет разделения пространства, нет времени и прочего, высочайшей истины реальность как может что-то возникнуть?» Сарасвати ответила, «Как нет браслета в золоте и волны в воде, и как нет реальности в приснившихся и воображаемых городах и прочем, так же и в Брахмане нет мира, даже когда он ощущается реальным». по причине нераздельности Брахмана, в котором разделение только воображаемое. Как в небе нет пыли, так в высочайшем нет разделения, а без разделения материальности всё это только раскинувшееся, нерожденное, неподвижное, единое сознание. Все видимое – это отражение самого Брахмана, подобное сиянию прекрасного драгоценного камня. Лила спросила, «Почему, богиня, скажи мне, мы столь долгое время обманываемся неверными понятиями двойственности и единства?» Сарасвати ответила, «Ты заблуждаешься с незапамятных времен, поскольку тобой не исследована природа непостоянного мира. Непонимание возникает само по себе и пропадает в случае правильного размышления». Заблуждение мгновенно исчезает при размышлении, оставляя только истину, в которой нет невежества. Поэтому нет ни заблуждения, ни невежества, ни свобода, ни освобождения. Этот мир является незатронутым, неподвижным, чистейшим сознанием. Пока ты не размышляешь, сосредоточенно о своей природе и сущности мира, ты не пробуждена и погружена в невежество и заблуждение. Но теперь ты пробуждена и освобождена, и отвечаешь реальное от нереального. В твой ум попалось семя, ослабляющее привычные понятия. Если видение того, что называется ансарой, не возникает изначально, как тут могут присутствовать привычные понятия? Когда полностью перестают существовать понятия «видящего», «видимого» и «видения», Ум в однонаправленном внутреннем погружении восходит к высочайшему состоянию нервикальпа-самадхи. Если семя разрушения склонностей и понятий хотя бы немного прорастает в сердце, желания, отвращения и прочее перестают расти. Когда само существование сансары будет уничтожено в корне, тогда утвердится состояние нервикальпа-самадхи. Спустя некоторое время ты полностью освободишься от тьмы заблуждения и творения и будешь подобно чистому тонкому пространству в самой себе, где не существует никакие причинно-следственные связи. Сарга 22. История Лили о практике познания. Сарасвати сказала: Как приснившееся тело, кажущееся настоящим во сне, по пробуждению осознается как нереальное, так же и это плотное тело видится несуществующим, когда пропадают желание и скрытые стремление Как ощущаемое во сне тело исчезает по пробуждению, так же пропадает и тело, воспринимаемое в бодрствовании, когда привычки и предпочтения ума утончаются. Как в конце сновидения ощущается это плотное материальное тело, так и по окончании восприятия этого мира бодрствования воспринимается тонкое тело. Когда пропадают семена скрытых стремлений во сне, наступает глубокий сон. Когда погибает семя понятий в бодрствовании, происходит освобождение. Мысли и понятия освобожденного при жизни не являются таковыми. это проявление чистого сознания, называемой саттвой. Когда в состоянии сновидения умственные склонности замирают, это называется глубоким сном. Бодрствование восприятий скрытых стремлений называются глупостью. И избавление от склонностей глубокого сна обозначается словом «туи». Остающиеся даже в бодрствовании Оно называется высочайшим состоянием. Состояние жизни, полностью свободное от склонностей и желаний, называется освобождением при жизни. И это состояние недоступно неосвобожденному. Ум с тонкими понятиями, обратившийся в чистую саттву, становится тонким, подобно тому, как снег превращается в воду под действием солнечного тепла. Пробужденный ум, ставший тонким, может встречаться с умами богов и с совершенными существами прошлых творений и рождений. Когда твое чувство «я» пропадет в результате правильной практики, тогда ты обретёшь всеобъемлющее пробужденное видение. Когда состояние сознания станет совершенно тонким, тогда ты увидишь чистых существ, превосходящих понятия. О благородное! Приложи усилия для уничтожения привычных стремлений, и когда твои практики принесут свой результат, ты достигнешь состояния дживан-мукты, освобожденной при жизни. Но пока прохладная луна твоего сознания не достигла своей полноты, ты можешь видеть другие миры, только оставив это тело. Материальное тело может встречаться и взаимодействовать только с другим вещественным телом, но не с тонким. Это описание соответствует опыту и истинному положению вещей. От ребенка до достигшего всего мудреца, любому известно, что это не достигается благословением или проклятием. Когда скрытые понятия сансары ослабевают, благодаря глубокой практике понимания, это обычное тело вскоре обретает качество тонкого тела. Тонкое тело, хотя и возникает прямо здесь, скрыто ото всех люди же видят только умирающее тело из плоти. но это тело не умирает оно даже не живет Что такое жизни и смерть как не заблуждение иллюзии сна когда воображаемого человека нереальной жизни смерть хотя и ощущаются в этом теле у дитя лила сказала о богиня когда звучат твои объяснения чистейшей мудрости Горесть видимого мира отступает. Помоги мне, расскажи, что это за практики, как сделать их успешными, и что происходит в случае успеха. Богиня ответила. Что бы, кем бы и когда бы не ни предпринималось, ничто не станет успешным без постоянной практики. Размышления об этом, беседы об этом, обсуждение этого в своем кругу Полное посвящение этому всех усилий мудрыми называется практикой. У таких бесстрастных великих душ прекращаются желания удовольствий, приводя к окончанию рождения. Они победители этого мира. Те, чей ум пребывает в блаженстве, окрашен бесстрастием и прекрасен в своем величии, являются лучшими из практикующих. Тот практикует божественные знания – кто с помощью логики и писаний стремится познать реальность в полном несуществовании видящего и видимого. Твёрдая уверенность в том, что сначала творения ничего не появлялось, что видимое не существует, что этот мир и есть исключительно чистое сознание, и это называется практикой. Когда в результате понимания несуществования видимого уменьшаются желания, отвращения и прочие чувства, когда возникает огромное блаженство, и это называется практикой высочайшего божественного знания. Борьба с желаниями, отвращениями и прочим, без понимания несуществования видимого, называется аскетизмом, и истинной мудростью он быть не может. Его результатом будут только страдания. Понимание несуществования видимого мира называется истинным знанием и должно быть достигнуто. Практика этого знания приводит к нирване, которой и есть освобождение. Потоки полного развлечения и мудрости без остатка смывают заполнившие ум тьму невежества и заблуждение долгих снов существования, как холод зимы изгоняет все тяжелые осенние туманы. Когда Мудрый произнес эти слова, день подошел к концу. Вечером собравшиеся, поклонившись, разошлись для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с событиями. На следующий день с восходом солнца, когда рассеялась тьма, все собрались вновь. Таков был четвертый день. Такова Сарга-22 «История Лили» о практике познания, книги третьей о создании Махарамайена Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга-23 «История Лили» Путешествие Лилы и Сарасвати в пространстве Васиштха сказал После этого разговора глубокой ночью, когда все обитатели дворца заснули, да и красавицы, будучи в соответствующем состоянии ума, прошествовали в дворцовую усыпальницу. Все двери и окна там были надежно заперты на засовы, и от множества цветов исходил густой аромат. Они сели рядом с мерёртвым телом, убранным гирляндами свежих цветов. Их чистые лица сияли, как две полные луны, зашедшие в небесный выси. Они вошли в самадхи, их тела застыли в неподвижности, подобно фигурам, вырезанным из драгоценного камня или картине, написанной на холсте. Они оставили все мысли и заботы, вобрав в себя чувства, и их ум стал тонким, как легкий аромат цветов лотоса на закате дня». Они полностью окунулись в чистое спокойствие, став неподвижными, как две горные вершины, возвышающиеся в осеннем безветренном небе среди гирлянд облаков. Погрузившись в Нирвикальпа Самадхи, красавицы отринули от себя сознание внешнего мира, подобно тому, как в засушливый сезон пропадают соки в прекрасных лианах. Они постигли изначальное несуществование видимого из -за и заблуждение разделения на «я» и «мир», которые в сущности совершенно не существует. Когда они достигли этого понимания, для них полностью пропало чудовище этого видимого мира, как для нас не существует рога зайца у бесгрешной. То, чего не было в самом начале, не существует и прямо сейчас – Поэтому этот мир, проявленный или не проявленный, воистину подобен воде в привидевшемся мираже. Возвратившись полностью к своей изначальной природе неподвижного сознания, две женщины стали им подобно небу, которое абсолютно свободно от всех объектов в нём: небесных тел, луны, солнца и прочих. Богиня мудрости путешествовала в своем теле мудрости. Царица, будучи человеком, следовала за ней в тонком теле мудрости и сосредоточения. Они были формами пространства сознания, появившимися из сознания и путешествующими в нем, в то время как их тела оставались в той же комнате. Так две чудесные красавицы с игривой легкостью взоров, Лила и Сарасвати, путешествовали далеко в пространстве сознания, благодаря своей природе осознанного понимания. Мысленным движением в этом пространстве они мгновенно перемещались на огромное расстояние в многие тысячи йоджан. Из-за привычки внимания к окружающим объектам, они, даже имея форму пространства, видели друг друга, оставшиеся здесь любящими друзьями. Сарг-24. История о Лили, о путешествии Лилы и богини познания. Васиштха сказал, постепенно удаляясь все дальше и дальше, Сарасвати и Лилы, держась за руки, путешествовали в пространстве, огромном и глубоком, словно в едином океане с чистейшими водами и с доставляющим наслаждение приятным ветерком. Они погрузились в океан пустоты. спокойной и наполненной свежестью, бесконечно чистой и бездонной, более блаженной, чем компания знающего мудреца. Затем они наслаждались отдыхом в бескрайней нектарной обители белоснежных облаков на вершине горы, в пространстве чистой, полной луны. Покинув небесную сферу луны, красавицы наслаждались сладкими ветрами, несущими запахи цветов мандары, украшающих ситхов и гандхаров. Забыв о нестерпимой жаре лета, они купались, как возия в тяжелых грозовых тучах, наполненных водой, среди красных лотосов молний. Они странствовали повсюду, среди озер и пиков огромных гор, подобно двум пчелам, летящим среди зарослей лотосов. Они бродили в облаках, несомых ветром, откуда, подобно водам Ганга, низвергаются, напоминая небесную купальню, потоки воды в рассыпающихся брызгах. Затем эти две прекрасные путешественницы, отдохнув и восстановив свои силы, увидели в пустоте пространства полное безграничных возможностей и великих начинаний, невиданное никем ранее, наполняемую пустоту, наводненную миллионами различных вселенных. Они поднимались постепенно все выше и выше, и повсюду им открывались новые-новые разнообразные восхитительные миры, чудесные замечательные виды и удивительные небесные колесницы. Они узрели наполняющие пространство огромную гору Меру и окружающие ее другие горы, склоны которых как будто светились от внутреннего огня разрушения мироздания под ковром красных лотосов. Они видели великолепные горные пики, покрытые снегами, и сияющие, как драгоценные камни, золотые ущелья, освещаемые блеском янтарных гор. Долины, зеленеющие травой и наполненные сверканием огромных изумрудов, и черноту тьмы, порожденную полным отсутствием наблюдателя и наблюдаемого. Они взирали на множество флагов на небесных колесницах, убранных гирляндами душистых цветов, париджаты, и на земле видуры, напоминающие формой цветы, на великих ситхов, прилетающих и уносящихся со скоростью мысли, посрамляющих быстроту ветра, на богов и женщин в небесных колесницах, поющих, ведущих беседы и предающихся развлечениям, на множество существ, скитающихся повсюду во всех трех мирах, самых разных божеств и демонов, не представляющих существования друг друга. на бесконечные толпы гоблинов, ракшасов и пишечей повсюду, на множество небесных повозок виман, несомых с огромной скоростью могучими ветрами. Они слышали грохот летящих колесниц, заглушающие кром грозовых туч. Они видели множество планет и звезд, создающих ветер в движении по своим предписанным путям, низвергающихся с небес ситхов, слишком близко приблизившихся к солнцу и обожжённым им, и покинутые ими повозки, опалённые горячим дыханием солнечных коней. Толпы хранителей миров и небесных абсар в непрерывном движении и клубящиеся облака дыма благовоний, поднимающихся из дворцов богинь. Богатые украшения, упавшие с тел небесных красавец как будто те торопились на зов своих богов в раю. и тёмные мрачные силы непросветлённых мудрецов. Множество могучих ситхов путешествовали здесь, сталкиваясь с облаками и разрывая их на части. Облака разлетались вокруг и ложились на вершины ближайшего гор Мандеры, Меру и Гималаев, отчего горы казались одетыми. Путешественницы видели бесчётное множество различных существ – сов грифов и коршунов – Танцующих дакене, напоминающих подвижные волны в океане. Бесцельно бродящих повсюду ягинь с головами лошадей, ворон, верблюдов и ослиц. Игры и любовные развлечения пар ситхов и гандхаров среди туманных серых облаков, скрывающих своей дымкой крепости защитников всех трех миров. Они слышали музыку небесных сфер, исполненной любви, и видели непрестанное движение звезд, отмеряющих в своем пути дни и ночи, наблюдали воды небесного ганга, струящегося в своем русле в краю ветров, и тридцать детей-боков, увлеченных этим зрелищем. Они видели воплощённых божеств, повелевающих трезубцами, метательными чакрами и другим оружием, и поющих на Раду и Тумбару свои обители без стен». На пути облаков перед ними вставали огромные клубящиеся облака и грозовая туча всеобщего разрушения, зловещая и словно изображенная на картине. Где-то они видели прекрасное облако, подобное черным Гималаям. В другом месте – пышное застывшее золотое закатное облако. Где-то еще рваные тучи над горами риши муки, от которых исходил нестерпимый жар. Где-то пустые воды недвижного океана. По другом месте они видели небесные колесницы, несомые рекой ветра, подобно сухой соломе. Где-то еще рой пчел в чистых прекрасных нарядах. Где-то перед ними вставали клубы серой пыли, поднятые ветром и похожие на реку, что течет со склона в горы Меру. Где-то прекрасные могучие тела богов в их звёздных колесницах. Где-то они видели танцующую обнаженную богиню-мать, убранная множеством цветочных гирлянд. где-то компанию богини Ягинь, испивших молодого вина. Они лицезрели неподвижных мудрецов, погруженных в глубокое сосредоточение самадхи, прекрасных садху, отринувших волнение и чувств. Толпы поющих женщин, богов, гандхаров и кенаров, неподвижные многолюдные города, парящие в воздухе царские дворцы. В одном месте перед ними открывался богатый город Рудры, в другом – великий город Брахмы. Где-то призрачный город, где-то город будущего, где-то полуждающие лунные озера, где-то неподвижные замерзшие пруты, где-то еще группа летающих ситхов, в другом месте – восход луны, иногда восход солнца, иногда тьма ночи, иногда красные небеса восходов и закатов, иногда серые туманы. Местами были видны белые снеговые облака – Местами тучи, изливающиеся дождями. Местами отдыхающие в пространстве, как на земле. Лукапалы – защитники творения. Толпы богов и демонов, витающих по всем направлениям, вниз и вверх, на восток и запад, на север и юг. Где-то перед взором путешественниц представала труднодостижимая гора в сотне тысяч элджан. Где-то вечная тьма, подобная бездонной пещере. Они видели вечный свет, похожий на солнечный, нестерпимо жаркий. А где-то в обители Луны и других светил встречали жуткий холод снегов. Они взирали на парящий лес шелестящих древних деревьев, что могли исполнять желание, на реющую обитель богов, разрушенную демонами, на слепящие искры, испускаемые приземляющимися воздушными колесницами, на сотни комет, взмывающих одновременно, задевая друг друга. где то сон планет пускался в путь по своим далеким предписанным путям где то была тьма ночи где то свет дня где то дождевые тучи гремели громом, где то облака были белыми и молчащими а где то белые облака рассеяные ветром напоминали разбросанные цветы где то была пустота чистая безграничная нераздельная неподвижная и блаженная как распахнутое сердцеца Где-то раздавалось оглушительное кваканье множество ликушек, исходящий из пустоты в которой обитают жители пространства. Где-то было множество павлинов с золотой грудью и других птиц, на которых парили богини, обладающие чудодейственными силами. Где-то по кругу следовали друг за другом в танце павлины скандхи на облаке. Где-то было темно от огненных попугаев, которые покрывали все, как зеленая трава одеялом лежит на равнинах. Где-то маленькое облачко было похоже на огромного быка бога Ямы, где-то лошади принимали облако за стук сена и пытались его поглотить, где-то было множество городов богов, где-то скопление поселений, где жили демоны, и они были недостижимы друг для друга благодаря ветрам, дующим из горных пещер. Где-то сиял ужасный танцующий бхайрава телом схожий с горой, где-то танцевал Гаруда подобной скале с крыльями. Где-то среди взывающих ветров парили стаи крылатых гор, где-то было множество прекрасных девушек в небесных городах, где-то вздымалось облако пыли над огромным лесом, уничтоженным упавшей летающей корой, где-то были прохладные воды, что заросли белыми воображаемыми лотосами, сотворенными майей. Временами доли приятные свежие ветры, охлажденные лунным светом, А где-то плыло облако, подобное горе, на которой леса сожжены жаркими ветрами. В одном месте была безграничная тишина от нескончаемого ветра спокойствия. В другом облака вздымались сотнями горных пиков. Где-то кромыхали тяжелые крозовые тучи, проливая ливни. Где-то толпы богов и демонов сражались друг с другом. Где-то разливались небесные озера, заросшие лотосами, оглашаемые криками лебедей. А где-то ветер носил сладкие запахи лотосов, поднимающихся на берегах небесного Ганга. Посетив в своих телах Ганг и другие реки, красавицы видели обитающих там черепах, крабов, рыб и крокодилов. лица Лицезрели затмений солнца, во время которого земля погружалась в тень, и затмений луны, когда пропадал ее диск. Где-то они любовались иллюзией сада прекрасных цветов, волнуемых ветрами творения, где-то видели рощу воздушных деревьев, чьи цветы опали от мороза. Как комары в дупле смоковницы, они облетели играющее все пространство, увидев множество разных существ во всех трех мирах, и затем снова вернулись на Землю. Такова Сарга 24 «История Лилия» о путешествии Вилы и богини познания, книги третьей о создании Махарамайны Шри Васиштки, к освобождению, записанной в Алмике. Сага 25. История о Лиле. Описание Земли. Васиштка сказал, «Они сошли с небес горной деревушки. Женщины взрели здесь землю, находящуюся в их собственном внутреннем восприятии ума. Они увидели вселенную в лотосе сердца человека. Восемь направлений были лепестками этого лотоса. Многочисленные горы были тычинками цветка, испускающего прекрасный аромат. Сосуды тычинок гор, покрытых белыми хлопьями снега, были реками, ночью вьющимися пчелами. А многочисленные существа этого мира напоминали рой комаров и мошек. Этот цветок прекрасен в лучах солнца, полное удовольствия сочащимся из многочисленных отверстий нектар. Он открывается навстречу солнцу, наполняется нектаром и закрывается на ночь. А его корень, как предводитель нагов, опускается глубоко в грязь нижних миров. Его лепестки направлений света – дрожат от волнения океана, а многочисленные демоны Данавы подобно колючкам, растущим внизу. Лианы всегда готовых к утехам соблазнительных женщин Асур, получив семя царей, приносят потомство низших существ. В центре этого лотоса есть континент, называемый Джамбодвипой, с жилыми веками и волосками, городами и поселениями. Окруженная семью прекрасными горами, семенами этого лотоса, в центре под куполом неба возвышается огромное семя горы Миру. На равнинах капли росы – это озера, пыльца – это леса джунгли, а раи пчел – люди на земле. На сотне яуджан во всех направлениях все заполнено черными пчелами океанов. Пчелы океанов и богов покоятся на восьми лепестках сторон света. Девять братьев-царей, подобных шмелям, разделили эту землю на девять царств. Земля распростёрлась на сотни тысяч иоджан, покрытые пылью и кишащей жизнью, со множеством человеческих племен и государств, многочисленных как капли дождя. В два раза протяжённее Земли солёный океан, окружающий её со всех сторон, как браслет охватывает руку. Ещё вдвое больше по размеру окружающий этот океан-континент, именуемый Шака. Затем снова в два раза больше ветчиной окружающий всё океан, полно чистого молока, сладкий и прохладный. Вокруг него располагается вдвое больше по размеру континент, называемый Куша, украшенный самыми разными человеческими существами. Его опоясывает в два раза больший в размерах океан кислого молока, воды которого всегда милый Бакам. Затем следует также дважды превосходящий по размерам континент, называемый Краунча, окруженный рвом, словно царский дворец. Затем океаны еще большего размера, наполненный чистым маслом, а за ним континент, называемый Шармали, окруженный нечистотами. Далее Великий Океан Вина, опоясывающий эту землю, как гирлянда белых цветов, как змей Шеша, поддерживающий Вишну. Затем континент Гомеда, также в два раза больше в размерах, а затем море сахарного сиропа, покрытого белоснежными чистыми шапками сладкой пены. После этого континент голубых лотосов Пушкара, тоже в два раза более огромный. Его окружает море сладкой воды, дважды превышающее величину континента. Далее десятикратного размера дорога в нижние миры, в виде пещеры громадных размеров. Этот вход в преисподнюю внушает неодолимый ужас. И он в 10 раз больше, чем все предыдущие земли. И в небе, и со всех четырех сторон, эта пещера устрашает, как будто гирлянда мрачных полувысохших темно-синих лотосов. Там вздымается великая цепь высоких гор Лока-Лока, с вершинами, которые сияют разнообразными драгоценностями, напоминая белоснежные цветы лотосов и лирий. Эти горы окружают все три мира, подобно косе вокруг головы Лакшми, и имеют размеры в 10 раз больше, чем все предыдущие земли. Они опоясаны лесом, в котором бродят неведомые существа, и которые имеют размеры в 10 раз больше, чем все предыдущие. Лес охватывает широчайший океан в 10 раз большей и простирающийся во всех четырех направлениях, подобно пространству. Океан же окружает в 10 раз большие размерами стена огня, способная расплавить меру и прочие горы. Далее дуют могучие ветра, способные крушить высочайшие скалы, уносить меру и другие горы, как сухую траву или пыль. Из-за пустоты эти ветра, окружающие оконь, беззвучны. Размахом и силой они в десять раз превосходят все предшествующее. После этого на бесчетные сотни тысяч иоджан простирается пространство, плотное, пустое и нераздельное. Затем идет оболочка мироздания, подобная золотому браслету. Взглянув в Сарасвати на этот мир, окруженный океанами и горами, с его царями, городами, небесами и землями, Лила наконец увидела собственный дом на земле. Сарга 26. История о Лили, о появлении ситхов. Васиртха сказал Эти прекрасные женщины, возвратившись из путешествия во Вселенной, достигли обители Брахмана. Лила с богиней, оставаясь незримыми для окружающих, увидели жилище Брахмана. Увидели печаль служанок и лица женщин, мокрые от слез и темные от страдания, подобные отцветающим лотосам. Весь дом был погружен в траур, как океан, выпитый Акастией. Как сад подбежал летним солнцем, как дерево, в которое ударило молния, как облако, разорванное в клочья ветром, как цветок лотоса после заморозков, как лампа, в которой кончается масло. На это было горько смотреть. Дом, оставленный своим хозяином, напоминал лицо, краску которого исказила близкая смерть, безжизненную пыльную пустыню без дождей и лес засохшими деревьями. Затем красавица Лила, способная подобно Богу воплощать свои помыслы и желания с помощью долгой практики чистого осознавания, пожелала «Пусть все мои близкие увидят меня и богиню Сарасвати в образе простых женщин». И люди в доме увидели двух женщин, сияющих, как две богини, Лакшми и Каури. Они были убраны с головы до ног гирляндами разнообразных свежих цветов, и распространяли вокруг себя аромат цветущего сада, олицетворяя богиню весны и красоты. Они были двумя волнами, дарящими прохладу, приятной свежести и счастье всем травам, лесам и селения, наполняющими их жизненными соками. С локонами волос, подобными лианам, с мягким взглядом глаз, напоминающим пчел, они, казались рассыпали кругом цветы жасмина и ливии. Их тела сияли внутренним светом, как полная река стоящегося золота, от которого лес вокруг тоже стал золотым. Лакшми и Лила своими нежными и грациозными телами напоминали игривые волны, бегущие по поверхности прекрасного океана. Они выглядели как деревья, исполняющие желания и испускающие вокруг себя золотые лучи света. Их сплетенные руки с золотистыми ладонями были похожи на молодые побеги. Ступни их ног, нежные свежие цветочные бутоны, вновь коснулись земли, как упавшие лепестки лотоса. Напоенные нектаром их появления, высохшие и повелевшие деревья талии Тамала пустили молодые побеги. Джиешта Шарма, старший сын умершего Брахмана и другие обитатели дома поприветствовали женщин, как богинь леса, и осыпали их горстями цветов кусумы. А хапки соцветия упали к их ногам, как нектар росы на лотосы, покрывающие пруд. Обитатели дома сказали, «О богини леса, вы, несомненно, пришли, чтобы утолить нашу печаль, ведь мудрые обычно облегчают страдания других». После этих слов и женщины мягко произнесли, «Расскажите нам, каково горе, от которого так грустны присутствующие здесь люди?» Джиешта Шарма и остальные прямо рассказали двум богиням обо всех страданиях, выпавших на их долю из-за смерти дорогих им людей. Джиешта Шарма и другие сказали, «О богини! Здесь жили благочестивый муж женой, дважды рождённая, гостеприимные ко всем, главная в нашем семействе, опора для всех благородных людей». Теперь они, наши родители, оставив свой дом, детей, родственников и домашних животных, отправились на небеса, и поэтому все три мира обезлюдили для нас. Даже птица, опускаясь на крышу дома, непрерывно печалится в своих сладких песнях об умерших, отринувших свое смертное тело. Горы источают реки слез, вздыхая и горестно стеная глухими вздохами своих пещер. Даже боги рыдают, разбросав небесах облака своих одежд, горестно вздыхая горячими ветрами и сушающими землю во всех направлениях. Жители Сирени отказываются от пищи, их состояние печально и близко к смерти. Они истязают свои тела, а голоса их охрипли от стенаний. Каждый день деревья плачут росами из глаз своих цветов, их горячие от горя слезы падают на землю. Улицы без прохожих стали серыми и пыльными. Сердца людей опустили, их покинула радость, как у женщины, потерявшей мужа. И сохли лиана в потоках слез, крича вздыхая плача криками кукушек и шужанием пчел, опустив засохшие руки побеги. В жаре страданий водопады бросаются с вершин гор в глубокие ущелья, разбиваясь на сотни мелких брызг. «Счастье покинуло нас!» Дома превратились в пустые безмолвные пещеры, наполненные слепой тьмой. У них больше нет порядка и домашнего тепла. Пчелы недоуменно гудят под цветущими ветвями сада, которые рыдая и источают зловоние вместо приятного аромата. С каждым днем теряют все больше соков в весенние деревья. Лианы и бьюны засыхают, закрывая глаза своих цветов. Беспокойные реки, сгибающиеся по земле своими звенящимися струями, собираются бросить свои тела в океан. Озёра, обычно полные волн, теперь застыли, и даже садящиеся на них мошки не могут нарушить их недвижное блаженное созерцание Атмана. Теперь наши родители украшают собой небеса, где поют кинары гандхарвы, витятхары и прекрасные божества. Умагини, развеете убивающие нас печать? Воистину, встречи с великими всегда приносит свои плоды. Услышав это, Рила положила свою ладонь на голову сына, подобно лотосу, грациозно склонившему свой побег. От этого прикосновения его скорбь отступила. Так касание грозового облака разгоняет нестерпимо летний зной, терзающий кур. Все обитатели этого дома под склядами богини тоже счастливо освободились от страданий, как будто напившись нектара бессмертия. Рама спросил, «Почему Лила не явилась своему собственному сыну, как его мать? Молю, Расима и сомнения». Васильска ответил, «Для пробужденного, познавшего сущность материального мира, вся его плотность является атманом. Все видимое – это лишь пространство сознания». сила восприятия материального, нереальное кажется подлинным, когда ребёнка реально привидение, которого нет без его восприятия. Как видимость материального мгновенно перестаёт быть существующей, стоит осознать её природу. Также когда сновидение понято как сновидение, становится ясна его нереальность. Когда материальный мир познаётся как пространство, ощущается единственное пространство. Заблаждающиеся же бьются о стену, как будто там есть выход. Город и земля во сне осознаются, как пустота и пространство, и целенаправленные действие, совершаемое приснившимся телом, тоже пусты. Пространство, которое воспринимается как что-то материальное, мгновенно становится этим материальным, как в глубоком беспамятстве могут ощущаться даже другие миры. Ребенок винит пустое пространство, как привидение. Умирающий может узреть сад в небе. Кому-то пустота кажется странными узорами, а кому-то – жемчужным ожерельем. Испуганный или пьяный, дремлющий или страдающий морской болезнью, всегда видит и ощущает в пространстве привидения, леса и деревья и прочее. Как появляются все эти объекты, так же видится и тело, благодаря повторяющимся усилиям ума, хотя на самом деле оно не существует. Но Лила постигла несуществование материального в этой реальности, познав реальность исключительно как пространство, которое кажется чем-то в силу заблуждения. Для уразумевшего ту истину, что Брахман, собственная природа, есть единое бесконечное сознание, откуда, как, когда и зачем – могут появиться сын, друг или жена. Нерождённое сияет, как видение всего этого, изначально несотворённое. У познавшего абсолютную истину, откуда взяться ощущением желания и отвращения? Даже то, что Лила положила руку на голову Джиешта Шармы, было проявлением божественной милости для его плака, а не результатом её любви к сыну. «Пробуждённый интеллект чистый и Он тоньше и чище пространства. Все вокруг у есть только он, и он ощущается, как сеть объектов во снах и в воображаемых городах. Сарга 27. История Ливи. Прошлое рождение Лилы. Васишсха продолжил. Затем две женщины исчезли из комнаты того дома на склоне горы. Чувствуя себя благословленными богинями леса, все обитатели дома вернулись к своим делам, а их печали канули без следа. Сарасвати обратилась к лили, невидимой в пространстве храма, как пространственная форма обратилась бы к пространственной форме, как будто пребывающей в молчании от изумления. Как во сне возможен осмысленный разговор с воображаемым приснившимся человеком, так и они говорили друг с другом. Смысл их речей возникал помимо материальных элементов и потоков праны и осознавался, подобно тому, как понимается речь в сновидении. Сарасвати сказала. «Тот, кто знает видимое и невидимое, понял все, что должно быть познано. Такова истинная природа Брахмана. Скажи, что еще ты желаешь знать?» Лила спросила. «Почему в стране, где правит душа моего ушедшего мужа, я была незрима, а здесь сын меня видел?» Сарасвати сказала, у дитя, тогда у тебя пока не было достаточной практики. Ты еще была уверена в существовании двойственности. Тогда реальность ее еще не ушла от тебя без остатка красавица». «Не постигший недвойственности не может действовать в соответствии с недвойственностью, как стоящий на солнце солнцепеке». не знает прохлада кустой тени моё дитя. Без постоянной практики понятие «я есть лила» не прекратило существование. Пока есть это чувство, твои понятия не могут материализоваться. Теперь же ты стала тем, чьи понятия обретают реальность, и твои желание «пусть мой сын меня увидит» исполнилось, о красавице. Если ты отправишься к своему мужу «теперь», Ты сможешь взаимодействовать с ним, как раньше. Алила сказала, «Здесь, в пространстве этого дома, жил мой муж, ученый Брахман. И здесь же, после того, как умер, он стал правителем земли. Здесь же, на этой земле, в этой сансаре, в этой столице, я сама, его жена, царица. Здесь же, в этих покоях, мой царь лежит мертвым. И здесь, в пространстве этих покоев, он правит, как царь столицы». Зашедший на царский трон, будучи правителем множества народов, живой и успешный во всем, он правит прямо здесь. В пространстве этого дома находятся все миры Брахмананды, как мне кажется, подобно горсти горчичных семян Коршке. Здесь всё в непосредственной близости, и я каждое мгновение чувствую, что мир моего мужа тоже где-то недалеко. Сделай так, чтобы я могла его увидеть». Сарасвати сказала, «О воплощении Арундхати на земле! Сейчас ты знаешь трех своих мужей, но их было много сотен. Самый последний из трех – это Брахман, ставший пеплом. За ним следует царь, лежащий мертвым во внутренних покоях два отца под горами цветочных гирлянд. Третий правитель земли в этом мире рождения глубоко погрузился в Великий океан Сансары, впав в заблуждение». С нечистым умом, с глупыми и низкими мыслями, он подобен черепахе, захлёстывая маяканимой волнами удовольствий в океане существования. Даже занятый множеством разнообразных дел, выполняющих государственные обязанности, он находится как бы в глубоком бессознательном сне, не пробуждаясь в этой иллюзии существования. Он утратил свою свободу, связанной ужасной крепкой верёвкой своих понятий «Я царь, я наслаждаюсь», Я достиг, я могуч, я счастлив. О прекрасное! Какому мужу влечет тебя твое желание, как ветер несет аромат из одной рощи в другую? Это иная сансара, другое творение, и отличаются многочисленные неиссякаемые взаимодействия в них, моё дитя. Пусть с точки зрения сознания эти миры сансары находятся прямо здесь, их разделяют огромное расстояние, многие тысячи тысяч и иуджан. Смотри, их формы только пространство в котором находятся тысячи тысяч гор Меру и Мандера. В каждой крошечной частице безграничного сознания проявляется бесчисленное множество творений, которые подобно пылинкам в луче солнечного света. Великое множество в вселенных со всеми многообразными действиями в них, для таких как я, напоминают горсть рисовых зерен. Как блеск множества драгоценных камней в пустом пространстве может показаться лесом, так и чистое сознание предстаёт перед умом в виде мира, хотя в реальности в нем нет материальных элементов. Только восприятие проявляется, как этот мир, и всё в нем. Его нет в атмане, чистом сознании, и в творении нет никакой материальности. Как волны снова и снова возникают на поверхности озера и пропадают, Так зарождаются и растворяются в чистом сознании разнообразные формы, времена и места. Лила сказала, «Это так у мать всего мира. Я веду и теперь, что это мое рождение было определенно качеством действия раджас, а не качеством глупости тамос или мудрости сатва Со времени отделения от бесконечного сознания у меня было 800 самых разных прошлых рождений. Сейчас я снова помню это. Когда-то давно, богиня, в этом кругу повторяющейся сансары, в одном мире я была нимфой, подобной пчели на цветке лотоса. Запятнанная дурными желаниями, я стала затем женщиной, а в другом кругу сансары была супругой царя нагов. Потом я стала дикаркой с темной кожей, в одежде из листьев, которая жила в лесах из деревьев кадамба, кунда, джамбира и каранжа. Полюбив простую жизнь в лесу, я одичала, и стала лесным плющом с цветами глаз и листьями рук. Этот плющ был облагорожен близостью к ошраму и очищен присутствием святого. И когда лес поглотил огонь, я стала дочерью великого мудреца. Затем, в итоге своих действий, я обрела мужское тело и на сто лет стала прекрасным царем Сураштры. После этого за грехи и ошибки царя я девять лет была больным проказой мангустом в болотистых рощах. Затем у богини, я лет была коровой в Сураштре, а глупые мальчишки и жестокие пастухи мучили меня по неразумению. Однажды, будучи птицей, я с огромным трудом раненая выскользнула из сетей, расставленных охотниками в кустых лесах, как мы вырываемся из сети привычек и убеждений. Будучи пчелой, я отдыхала в чашечках цветов лотоса, окруженной лепестками, наслаждаясь уединением нектаром цветов. Я была оленем с золотыми глазами, который бродил среди чудесных лесов на вершинах гор, и однажды был смертельно ранен охотником. Я была рыбой, которые качали и носили повсюду океанские волны, и видела охоту морских черепах, безуспешную из-за их панцирь. Я помню себя дикаркой, напившейся забродившего сока на берегу реки Чарманвати и распевающей веселые песни. Я была журавлем и жила со своим супругом на пруду среди лотосов. Нас окружали прекрасные виды, и наши сладкие песни были подобны гудению пчел. Я подглядывала за девушкой с живыми черными глазами и волнующим узором, гуляющей у рощах среди пальмы деревьев Тамала. И скоро стала небесной нимфой с прекрасным телом, напоминающим расплавленное золото, и боги наслаждались мной, как пчела цветком лотос. На земле среди драгоценных камней и сокровищ Куберы На Миру, в роще под деревом, исполняющим желания, я предавалась любовному техам с молодыми божествами. Я была черепахой, живущей вдали от океана на бейках рек, о которой бьются волны, в лесных укрытиях из лиана кустов. Потом я стала благородным лебедем в роскошной одежде из белых перьев, играющим в беспокойных водах озера среди танцующих пчел. Увидев однажды дрожащего и несчастного комара среди роя других, весело вьющихся вокруг и шалмали, я стала презренным комаром. Потом я была водным растением, обитающим на берегу быстрой реки. Я качалась от волны и склонялась к ним с поцелуями. Став я дед Харой в обители, расположенной в горах гандхмада Гандхамада Наймандары, я заставляла небесных юношей и дед опьяненных любовью, падать к моим ногам. Я и сама изнемогала от возбуждения на ложе любви в ароматном дому камфора и благовоний, как дрожащий лунный свет среди множества лун. У меня было множество рождений, с сотнями разнообразных страданий, вздымающихся, как волны, в бесконечной реке Сансары. Я неслась на переконке с ветром, подобно антилопе. Такова сарга 27-я история Ливи «Прошлое рождение вилы Книги третье создание создании Махрамаина Шривасирски, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. САГА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ИСТОРИЯ ЛИЛИ ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ Рама спросил, как они могли путешествовать на огромное расстояние у множества яджан, выходя за твердой, как алмаз, границы Вселенной, и преодолевай препятствия. Васиштха ответил, где эти миры, где эти пределы и где препятствия? Обе женщины оставались в покоях царицы. Именно в том пространстве, в поселении на горе, брахман по имени Васиштха вообразил наслаждение царством. Тон же уголок пустого пространства покоев, где лежит мертвое тело, Он, как царь Падма, видел землей, омываемой четырьмя океанами. В том пространстве он лицезрел столицу, царский двоец и трон в нем. И там же Арунатхи родилась снова как лила, которая поклонялась Сарасвати. И с ней она путешествовала в прекрасных и удивительных небесах в пространстве размером с палец, оставаясь в своем доме. во Вселенной, находящейся в хижине этой горной деревни. Возвратившись из путешествия по Вселенной, Лила снова оказалась в своем доме, как человек, побывав в разных снах, снова оказывается в своей постели. Все это только воображение, пустое пространство. Нет ни Вселенной, ни сансары, ни препятствий и границ, ни расстояний. Все эти прекрасные видения – творение их собственного ума, созданное их представлениями. Где здесь Вселенная и где сансары? Все творение – проявление безграничного пространства сознания, небольшое волнение собственного ума, как ветер появляется, как волнение воздуха. Везде и всегда есть только неподвижное, нерожденное, чистое пространство сознания, которое само по себе и в самом себе, в силу осознанности, видится как мир. Для понимающего этот мир еще более пуст, чем пространство. Для непонимающего он подобен твердой алмазной горе. Как оставаясь в доме, во сне можно увидеть целый город, так этот мир, будучи нереальным, проявляется в пространстве сознания. Как наблюдая мираж в пустыне и браслет в золоте, мы нереальное видим как реальное, так же видится и этот зримый мир в Атмане. Разговаривая так между собой, две прекрасные женщины легкой походкой вышли из дома, невидимые жителями деревни. Перед ними поднялась огромная гора, Свои вершины и целующие небеса, и достигающие пути солнца, покрытые зелеными лесами, самыми разнообразными растениями, с водопадами и поющими лесными птицами, золотыми облаками множества великолепных соцветий, с цаплями, отдыхающими на вершинах кустов, усыпанных чистыми яркими цветами, со множеством деревьев по берегам рек, ветвями скрывающих водную гладь, с ветрами, колышущими кусты ирианы, прячущие горные пещеры. Вершины деревьев, украшенные цветами, скрывали облака в небе. Мощные речные потоки сорвались вниз, сияя жемчужными брызгами. Ветер качал деревья в лесу, ирианы, растущие по берегам рек. Прохладная тень расстилалась под разнообразными лесными заростями. Затем две женщины увидели горную деревню, подобную осколку небесного рая, упавшего на землю, со множеством журчащих каналов, полной цветов, с пением птиц, порхающих по берегам, с густой зеленью равнинами, где паслись стада мычащих коров, со множеством рощи зарослей кустарников, дающих приятную тень. В серых ущельях, где клубится туман и куда не проникают солнечные лучи, на лысых склонах росли косы могучих цветущих лиан. Из гулких горных пещер извергались водопады, разбрасывая жемчужины брызг, напоминающих брызги океана молока, взбиваемого горой Мандера. Многочисленные деревья, украшенные тяжелыми гирляндами плодов, напоминали группы женщин, держащих подношение из цветов. Деревья, полные жизненных соков, роняли цветочные дожди под гудящими порывами ветра. Срывающиеся с камней капли воды неожиданно падали с громким плеском, пугая птиц, прячущихся в пещерах. Множество лебедей, качаясь на волнах реки, пили воду, торопясь утолить жажду. Они напоминали звезды, движущиеся по небосклону. Мальчишки, опасаясь ворон, взирающих на них с вершин высоких пальм, прятали остатки своих сладостей, чтобы съесть их позже. Женщины видели деревенских мальчишек в одеждах из цветочных гирлянд в прохладной тени зарослей фиников, нимба и цитрона. Они наблюдали за идущей по дороге нищенкой, худой кашляющей, придерживающей рукой подол своего платья, с цветами за ухом. Слышалось журчание и плеск волн в реке. Лентяи, спасаясь от работы, стремились в укромные места, чтобы оказаться подальше от трудов. На ровной площадке они видели обнаженных мальчишек, перемазанных молоком и навозом, в чудесных цветочных гирляндах. На песчаных берегах реки оставались следы набегающих волн, качающих прибрежные травы. Осоловевшие от густых запахов молока и простокваши, медленно ползали мухи. Младенцы плакали, требуя еды. Мужчины улыбались, глядя как смущенные женщины, не могли поправить свои непослушные локоны, выбившиеся из причесок, потому что их руки в браслетах были забрызганы навозом, которым они мыли пол. Стая горных ворон спустилась под деревья, чтобы схватить скрытые под цветами остатки подношений, оставшихся после ритуалов мудрых. Дорожки перед дверями домов были усыпаны цветами красного олеандра и курантаки. Каждый день землю по щиколотку покрывали цветы, падающие с деревьев, что росли рядом с домами. В рощах паслись стада яков и олени, и их детеныши сладко спали среди цветущих зарослей. Дремлющий на боку теренок отгонял мух взмахами одного уха. Мухи жужжали вокруг измазанных молоке губ пастушков. В каждом доме был мед, отобранный у слабых пчел. Множество домов, переливающихся разными красками, стояли меж цветущих деревьев Ашока. Ветры приносили потоки дождя, поливающие вечноцветущие деревья, и вся трава была покрыта опавшими цветами дерева Кадамба. Белели огромные деревья кетока, свободные от лиан, и журчали ручейки воды, бегущей по канавам. Облака, спускающиеся из окон горных пещер, отдыхали на крышах домов. Множество цветущих лотосов в прудах Напоминали своей красотой полные луны В густой прохладной тени деревьев Зеленела молодая трава И звезды отражались в каплях росы Что застыли на кончике каждой травинки Дома были белыми от непрерывного снегопада белых цветов Деревья граната были украшены цветами и плодами В домах девушки спали на перинах из облаков а сверкание молнии делала лампы ненужными. В беседках эхом гудел ветер, веевший из горных пещер. С крыши красивого желтого храма взлетали стаи попугаев и голубей. Ветерок, тяжелый и медлительный, от густых ароматов, раскрывшихся белоснежных цветов, кандавы, чуть шевелил листья. Они видели стойки женщин, наслаждавшихся и кривыми песнями птиц, и большие шумные стаи ворон, воронов, галок и кукушек. Они видели рощи, покрытых плодами деревьев шала, тала и тамала, заросли синих лотосов, деревья, оплетенные браслетами лианы плющей. Дома в деревне заросли плющами с дрожащими цветами и стояли, окруженные сладким запахом распустившихся деревьев, кандалы и шилиндры. ветви разросшихся у домов деревьев Талии и Тамала закрывали небо, а укромные уголки для отдыха прятались в прохладных рощах цветущих олеандров. Стада коров с мычанием переструящуюся по каналам воду. Дома окружали прекрасные долины с цветами и зелеными полями. Реки были скрыты разросшимися на берегах деревьями, стены домов оплетали лианы, густо усеянные цветами. Витали сладкие ароматы нектара жасмина в садах, тянулись к солнцу лотосы, скрывающие в своих соцветиях множество обвиняющих от запахов пчел. Красота домов могла поспорить с красотой дворца Индры. Небеса были розовыми от поднятого ветром облака пыльцы красных лотосов. Журчали быстрые реки, несущиеся с гор. Сияли белоснежные облака белых жасминов, Цветущие лианы, вьющиеся рядом с домами, оплетали стены. Слышалось игривое воркование и щебетание птиц. Молодёжь развлекалась на ложах из прекрасных цветов. Девушки украшали себя цветочными гирляндами до пят. Повсюду из земли поднимались молодые зелёные побеги. Всё было оплетено зелёными цветущими плющами. Пруды заросли нежными побегами голубых водяных лирий. На крышах домов отдыхали облака. В зеленых долинах со звоном падали на землю капли росы. Женщины вздрагивали от молний, сверкающих в тучах над жилищами. Неподалеку голубые лотосы сияли божественной красотой. Коровы мелодично мычали в ожидании зеленой травы. Павлины танцевали перед тучами брызг, поднимающихся от водопадов. Порывисто дул ветер, напоенный сладкими запахами. Цветы лекарственных трав, растущих вдоль стен, своей яркостью затмевали огоньки ламп. Из птичьих гнезд доносились шум и чириканье. Разговоры заглушались журчанием речных потоков. Прохладные капли росы падали, подобно драгоценным жемчужинам, со всех деревьев, лианы, травы. Кто может описать словами всю красоту этой горной деревни и прелесть ее непрекращающегося цветения? Сага 29 девятая. История Лилия о высочайшем пространстве. Васиштха сказал, Да «Две богини спустились в деревню, полную прохлады, как богатство освобождения и удовольствий входит в умиротворенного человека, познавшего свою природу». Лила, обретя благодаря практике йоги тело нераздельной чистой мудрости, обладала способностью ясного видения всех трех времен – «прошлого, настоящего и будущего». Она легко вспомнила свои предыдущие блуждания в сансаре, свои прежние рождения, жизни, смерти и прочие события. Лила сказала, «О богиня, узрев это место, я по твоей милости вспомнила все, чем были наполнены мои прошлые жизни. Здесь я была старой женщиной, бледной и худой, с выпирающими из-под кожи венами. Я была дважды рожденной, и мои тощие руки и тело были в шрамах от работы с сухим сеном. Я была женой своего мужа, на которой держалась семья. Я доела корову и взбивала масло, была матерью всех его сыновей и хорошей хозяйкой для гостей. Я поклонялась богам, дважды рожденным и мудрым. Мои руки были постоянно орошены молоком и маслом. Я держала в чистоте всю нашу посуду – ковши, горшки, кастрюли и сковороды. На единственном браслете, украшавшем мою руку, постоянно оставались следы бесконечной стряпни. Я должна была услужить детьям, дочерям, братьям, сыновьям и родителям. Воистину я была только домашней прислугой. День и ночь я работала и подгоняла других словами «Скорее, поторопись!». Вопрос о том, кто я и что это за сансара, не мог привидеться мне даже во сне. Я была женой такого же не неизощренного в писаниях мужа с неочищенным умом. Все мои мысли были только о том, как набрать дров, навоза и сухой травы для огня или овощей для еды, и шерстяная накидка покрывала мое тощее тело. У теренка я осторожно доставала из уха тревожащих его червей и торопила слуг, поливающих овощные грядки у дома. Я кормила своих терят зеленой травой растущей весенней и каждый день рисовала разноцветные узоры перед входом в дом, дабы украсить наши же вещи. Я ненавязчиво указывала слугам на их обязанности, удерживая их поведение в строгих границах, как берег поддерживает неизменность океана. С головой и ухом, дрожащим как сухой лист, опираясь на палку, боясь старости и смерти, так я проживала свою жизнь. Васиштха сказал, Во время этого разговора Лила с Сарасвати шли по деревне, что расположилась на вершине горы. Лила с изумлением смотрела по сторонам. Лила продолжила. «Это мой цветущий сад, обильно украшенный соцветиями деревьев Потава. Это моя роща из деревьев Ашока, укрывающих все вокруг своими лепестками. А вот на берегу цветущие деревья, к которым привязаны терята. А это теленок по имени Карника, который отказывается есть листья. А это ленивая и несчастная женщина, носившая мне воду. Восемь дней она плачет, ее глаза красны от слез. Здесь у богини я жила, здесь сидела, здесь спала, здесь ела и пила, здесь отдавала и здесь брала. Это мой старший сын Джиешта Шарма плачет в доме. А это моя дойная короба пасётся на поляне в лесу. Это парадный вход моего дома с пятью окнами, напоминающими пять отверстий в теле человека. Он стал серым от пепла, что поднимается из весеннего праздничного огня. Это моя кухня, которая была для меня как второе тело. Теперь она вся покрыта засохшими плетями кислых тыкв, хотя раньше они росли здесь зелёными. А это люди, родные и близкие для меня на этой земле, с заплаканными красными глазами, с руками, украшенными бусами рудракши. Они несут дрова для огня. Дом, стоящий на каменистом берегу канавы, скрыт густыми зарослями, качающимися от волн и роняющими на берег листья и цветочные лепестки. Вот зелёные поля с ползущими плещами, с каплями росы на кончиках травинок, с брызгами цветов и с деревьями, увешанными плодами. Деревья на берегу гудят шмелями и пчелами, привлеченными их раскрывшимися цветами, и своей тенью усмиряют лучи полуденного солнца. Многочисленные восхитительные цветы кимшуки распустились на дереве яркими праздничными охапками, сделав его подобным караву. Водные каналы в деревне полны упавших в воду плодов, несом их беспокойным течением с шумными водоворотами на радость деревенским мальчишкам. Двор дома окружен большими камнями, принесенными с реки. Их нижняя часть вымота и отполирована набекающими волнами. Там всегда прохладно от плотной и скрывающей все вокруг тени густых деревьев. Там виден дом, прекрасный в окружении оплетающих его цветущих плющей и вьюнов, с окном, скрытым сломанной цветущей веткой. Здесь жил мой муж, который, хотя и не был религиозен, но в пространстве ограниченного сознания стал царем земли, окруженной четырьмя океанами. О, я помню, как прежде он страстно желал стать царем, и это желание захватило его полностью. Потом он стал царем всего за восемь дней, которые ощущались, как долгое время у богини. Теперь невидимое сознание моего мужа в пространстве дома по-прежнему является царем, как незримый ветер или как принесенный им аромат. Здесь, в этом пространстве, размером с мизинец, простерлось царство моего мужа, которое кажется раскинувшимся на тысячи йоджан. О богиня, несомненно, что мы только чистое пространство сознания и царство моего мужа с тысячами горных пиков, раскинувшееся великой иллюзией Майи. О богиня, я хочу снова попасть в столицу его царства». «Давай отправимся туда, ибо для нас нет невозможного». Васиштха продолжил. «Произнеся это, Лила поклонилась богине и быстро вошла в дом. И там они взлетели вместе в чистое прозрачное небо, ясное, лишенное тьмы невежества, прекрасный, единый, неподвижный океан, подобный телу Нараяны или чистой шкуре олень. Преодолев пояс облаков и край ветра, Они затем пересекли пути Луны и Солнца. Достигнув пространств Северной Звезды и Дорог Мудрых, они последовали дальше, вышли за границы края ситхов и поднялись выше небесного рая. Они переместились за пределы Брахмалоки, за пределы Вайкунтхи или Мира Счастливых, пересекли пространство Галоки, Шивалоки и Питерлоки. Оставив далеко позади мира воплощённых и невоплощённых в телах существ, и следуя ещё дальше, Лила постигла безграничность своей природы. Когда она смотрела назад на преодолённое ими пространство, внизу она не видела ни Луны, ни Солнца, ни звёзд и прочего. Там была лишь глубина неподвижной тьмы с пещерами пространства направлений, лишь единый чистый океан, плотной и непрерывной, как сицевина камня. Лила спросила, «О богиня, поведай, куда исчез свет солнца, луна и звезд. Откуда взялась эта тьма, неподвижная, как плоть камня, и настолько твердая, что ее можно коснуться рукой?» Богиня ответила, «Ты настолько далеко унеслась в пространстве, что отсюда не виден даже свет солнца и звезд». как с дна глубокого темного колодца не виден небесный свет так находящемуся здесь не видно солнца оставшегося внизу лила сказала мы прошли столь долгий путь и ушли так далеко что солнце совершенно не видно оно теперь подобно наимельчайшей частице насколько далеко отсюда наша цель каков путь и как у мать мы попадем туда скажи мне богиня ответила Отсюда ты пройдешь к вершине оболочки Вселенной, Брахманды. Воистину, луна и прочее – всего лишь ее крохотные частицы. Васиштха сказал. Так непринужденно беседуя, они достигли внешней оболочки Вселенной, подобно двум челам, что прилетели к стене дома, стоящего на горе. Легко и без усилия они двинулись дальше, как будто пройдя сквозь воздух. Лишь то, что мыслиться твёрдым, становится крепким, как алмаз, и никак иначе. Там, за пределами Вселенной, где без практики мудрости ничего не видно, они увидели раскинувшуюся сияющую оболочку воды и другие оболочки. Эти воды простираются за Брахмандой на расстоянии в десять раз её превосходящее и даже волнуясь, они остаются в неподвижности, подобно скорлупе грецкого ореха. Затем следует оболочка огня в 10 раз в протяжении предыдущей, а затем еще в 10 раз обширнее – оболочка воздуха. Вслед за ней тоже в 10 раз в оболочка пространства. За всем этим высочайшая и чистая область сознания. В этом чистейшем пространстве нет понятий начала, середины, конца и никаких других понятий, подобных истории о сыне бесплодной женщины. Это высшее бесконечное сознание безгранично, полно, спокойно, свободно от заблуждений, лишено начала, середины и конца. Оно пребывает в своем величии, в самом себе. Туда не долетит камень, запущенный с огромной мощью. И даже Города, летящий изо всех сил, не сможет достичь этого пространства. Сильнейший и быстрейший ветер не сможет преодолеть огромное расстояние да чистого пространства сознания даже за целую эпоху. Сага 30. -е. История Лили о множестве удивительных вселенных. Васиштха сказал: "Они быстро прошли через эти десятикратные оболочки земли, воды, огня, воздуха и пространства. Лила увидела не поддающееся описанию высочайшее пространство сознания. откуда этот огромный мир выглядит как яйцо. В этом пространстве сознания она узрела во вселенах множество сияющих творений с такими же оболочками. Они парили здесь подобно пылинкам в луче солнца. В Великом океане пространства бесконечного сознания, в водах первозданной пустоты, они появлялись как миллионы пузырьков. Какие-то из них опускались вниз, какие-то перемещались вверх, другие двигались в стороны или оставались на месте, в зависимости от собственного понимания. В соответствии с проявлениями отдельных сознаний в этих творениях зарождались формы. Они возникали там и так, как и где осознавались. Здесь не существовало ни там, ни тут, ни вверх, ни низа, ни появления, ни исчезновения – Ничего отдельного от реальности. Эти названия появляются только относительно положения тела. Все это возникает снова и снова само собой в соответствии с природой осознания, и силы собственной мысли возвращаются в состояние спокойствия, как игра воображения ребенка. Рама спросил, что тогда значит снизу, сверху и по сторонам? «Объясни мне, Брахман, что это, если в сиянии сознания этого нет?» Васиштха ответил, «Для малознающего в этом безграничном сознании сияют вселенные совсем всем скрытым у них, как человеку с больными глазами в пустом пространстве видятся странной формы. В части вселенные, где все объекты двигаются в зависимости друг от друга благодаря силе притяжения», То, что ближе к земле, называется снизу, то, что противоположно, сверху. Когда муравьи ползут по округлому камню с любой стороны, то, что у них под ногами, считается внизу, а что над ними – сверху. В других мирах земля может быть покрыта множеством деревьев и холмов, а чистое пространство занято людьми, богами и демонами. Иные миры воображаются сразу с поселениями, городами и горами. Различные существа покрывают их, как скорлупа зрелого грецкого ореха саморех. В этой высочайшей полноте сознания Вселенные мерцают подобно пыли, как леса на горе Винхья, полные слонов. Всё пребывает в этом сознании. Всё есть это сознание. Оно является всем – и всё, что возникает из него, является им до самой мелкой частицы. В этом высочайшем океане чистого сознания непрерывно зарождаются и пропадают волны вселенных. Некоторые из этих вселенных совершенно пусты, как ночи, во тьме которых пропадают даже образы. Они катятся в океане пустоты, подобно волнам. Некоторые, достигнув конца своего существования – рушится с ужасными звуками, которые не слышны и даже неизвестны другим, погруженным в собственное удовольствие. В других сиренах творение только начинает развиваться, напоминая росток, появляющийся из увлажненного водой семени. В некоторых сиренах, где всеобщее разрушение подходит к завершению, даже солнечные лучи, молнии и горы тают, как снег на солнце. а другие до самого конца творения так и не обретают материальности и, растворившись, рождаются вновь, оставаясь только чистым сознанием. Некоторые миры совершенно неподвижны в пространстве, подобно ведению, будучи проявлением сознания, как тоновение ветра. Когда веды изначально возникают по-иному, они также появляются и в последующих мирах – и действия в этих мирах тоже становятся другими. Последовательность творения непостоянна. В некоторых творцом является Брахма, в иных создатель Вишну, а в некоторых – другие создатели. Временами творцов нет вообще, а иногда есть множество создателей творения. В некоторых вселенных есть только животные и птицы, другие наполнены только океаном, в-третьих нет жизни». Одни миры сплошной камень, в других обитают только черви, в некоторых боги, в каких-то люди. В одних царит постоянная тьма и обитают соответствующие существа. Другие постоянно озарены светом, и их тоже населяют потопающие существа. Некоторые полны мошек, как плоды смоковницы. Другие всегда пусты, и в них нет живых существ. Вселенная, заполненная таким творением, Невозможно даже вообразить, как нельзя представить себе гору, наполненную воздухом. Таково пространство этих вселенных. Высочайшее пространство сознания столь велико, что его не могут измерить ни Вишну, ни другие боги, даже определяя его величину всю свою жизнь. Как драгоценные камни в просвете, каждый из этих округлых вселенных – обладает по своей природе силой притяжения всех объектов, подобно Земле. Несмотря на все способности нашего ума, высшие миры ему недоступны, и поэтому я не способен описать тот мир уразумный. Как безумные духи якшесы танцуют в полном раке густого леса, незримые друг для друга, так в раскинувшемся повсюду высочайшем пространстве сознания появляются и исчезают... Многочисленные, огромные миры. Такова Сарга 30 история о Лиле, о множестве удивительных вселенных, книги 3 о создании Махарамайны Шривасиштки, ведущей к освобождению, записанной в Аумике.